Эпилог. В субботнем вечером в выставочном центре Альянса было довольно людно. Сегодня здесь проходило сразу несколько мероприятий, но то, что сподвигло его явиться сюда, находилось на третьем этаже огромного сверкающего огнями здания. Поднимаясь по широким ступеням, Вадим улыбнулся привычным жестом, поправляя расстёгнутый воротник рубашки. Всю дорогу его сопровождал лёгкий аромат белой розы, который держал в руке. Перед кушевой встречей он снова поймал себя на том, что улыбка не сходила с губ. Сегодня они точно увидятся снова, и в этот раз белоснежка так просто не исчезнет, поскольку была хозяйкой выставки. Вадима остановился перед распахнутыми Настьеш досторчатыми дверями. В зале было приглушённое освещение. Несколько установленных композиций в виде городских зданий с горящими окнами создавали иллюзию того, что в какой-то момент он стал Гулливером. Удивительное чувство Особенно привлекали картины на стенах, выполненные в виде окон, которые тоже были подсвечены. Они казались фотографиями, сделанными случайно, когда изображённые на них женщины ничего не подозревали. Художник использовал только два цвета: чёрный и синий. Чёрное, чтобы передать черты лица и ощущение того, что смотрел в душу, подглядывал, замечая нечто такое, спрятанное обычно от посторонних глаз. Синий яркими пятнами рисовал синяки. И пусть они были на лицах И летели, но Вадим прекрасно понимал, что это следы, оставленные в душе. Он шёл через зал, не сводя взгляда с этих странных окон, задумавшись на какое-то время. Сколько раз люди за свою жизнь проходят мимо? Мимо чьих-то окон, мимо спешащих рядом людей, не придавая значения, не замечая, даже не подозревая, что порой скрывается за улыбкой или оскалом. Сколько потерянных душ в этом городе? Сколько историй может рассказать каждое окно? Вадим остановился перед одной из картин, отмечая про себя, что несмотря на позднее время, здесь было достаточно много людей. Но где же хозяйка? Да и картина, признаться, несколько отличалась от остальных в зале. Что-то с ней было не так. Вадим даже подступил ближе. Лёгкая улыбка, тень кружева на лице, явно преувеличенно длинные ресницы прикрывавшие яркие глаза. Картина была нарисована тушью и тоже в двух цветах. Просто лёгкие линии-штрихи. Но черт возьми, разве это не его собственное физиономия, пусть и так удачно приподнесенная, и это тени от зонтика. Сейчас в своих белоснежных одеждах с этими удивленными голубыми глазами и светлыми волосами он привлекал не меньше внимания, чем экспонаты выставки, но не замечала этого, продолжая смотреть на картину. Добавила в последний момент: "Сегодня", зазвучал рядом голос. Интересная улыбка, хочется понять ее. Вадим вздрогнул и повернулся, тот же расцветая улыбкой. Так я оставил такое сильное впечатление? Губы Татьяны едва дрогнули, но она смолчала, продолжая смотреть на гостей. Рядом они смотрелись как печенье Oreo, подумалсь Вадиму. Он в белом, она в чёрном. Элегантное длинное платье, неизменный зонтик, на который опиралась как на трость. Гладкие блестящие волосы насыщенно чёрного цвета. Только алая помада на губах Такая яркая благодаря белоснежной коже. Вадим снова улыбнулся. Она была прекрасна, эта странная девушка. Ты не удивлена, что я здесь сегодня? Нет. На днях я видела тебя с Артёмом, ты его друг. Но вот имени не знаю. Вадим он протянул руку для приветствия. Татьяна какое-то время смотрела на неё, затем протянула свою. Глаза девушки широко распахнулись, когда неожиданно Вадим склонился, касаясь ее пальца в губами. Казалось, что на бледном лице впервые появился теплый оттенок, окрасив щеки. Не давая тени опомниться, Вадим ослепил очередной улыбкой. Нужно разбавлять краски. Повторяя недавние слова, сказанные в кафе девушке, он протянул ей белую розу. И как он дал уговорить себя на это? Артём понятия не имел. Но в субботу уже сидел на берегу озера, глядя на костёр и слушая тихую песню. Сидевший рядом именинник неплохо играл на гитаре, так что даже комары прислушивались, подвисая вокруг собравшихся у озера. Гитара была новая и была подарком, выбранным им по случаю дня рождения Славы. С одной стороны, рядом с Артёмом сидела Мира, склонив голову ему на плечо, а с другой Роман, вдруг решивший, что у него имелись вокальные данные, и принявшийся подпевать. Оставалась поморщица И мысленно проклинать Вадима, сбежавшего от них, как только стемнело. Речаев сбежал с котельни с таким довольным выражением лица, что хотелось ударить. У костра сидели ещё двое друзей Славы со своими девушками и Женька. Просто говорили, просто смеялись. Так просто и незатейливо. Они собрались на даче у дядьки Славы и выбрались на озеро, которое было неподалёку. Необычтейшая, с яркой звёздной крошкой В воздухе блаженная тишина, в которую вплетались только голоса и неспешное звучание гитары. Пахло костром, пахло чем-то цветочным от волос Миры, пахло свободой. Можно было никому не признаваться и даже хмуриться время от времени, но себе мог сказать, что был рад возможности вырваться из города и посидеть здесь, на берегу. Даже если он толком не знал половины людей, находившихся рядом. Главное, что она была рядом. Его маленькая луна такая яркая в его руках, что и огня не нужно. "О чём ты думаешь?" тихо спросила Мира и потёрлась щекой о его плечо, пытаясь вспомнить заклинание, которое заставит всех исчезнуть, включая комаров, и оставит нас двоих. "Серьёзно?" усмехнулась она. "Почти. Знаешь, Женька говорила меня признаться, что я автор тех рисунков, точнее, она поставила мне перед фактом, что расскажет на форуме, чтобы я перестала париться по этому поводу." Так я еще и должен благодарить эту болтушку. Хмыкнул Артем. Так вы за одно? Мира в полсилы ткнул его кулаком в бок. Он только заворчал, как довольный кот. И что ты теперь чувствуешь? Ну, после нескольких сотен комментов все сошли с на мнение, что это было самым большим доказательством того, что мы встречаемся уже давно, но скрывали этот факт. Потому я рисовала в основном тебя, а ты отшевал всех девчонок вокруг себя. Нужно будет сделать ещё одну вещь. Артём пригладил её прохладные волосы, но ночной ветер вновь zerёшил их. Какую? Понедельник, в универ. Давно хотел это сделать. Осталось пережить очередную попытку Романа запеть и делать вид, что с этим болваном они совершенно не знакомы. А ещё снова задуматься о том, о чём Вадим сегодня выглядел так странно. Будто в чём-то провинился перед ним или только собирался это сделать. Ты не в курсе, что сегодня происходило с Евцовым. Сам не зная, зачем спросил Артём у Мира. Понятия не имею. Она порадовалась тому, что был темно и великий князь не видел ее лицо. Не могла же признаться, что сегодня тот самый день, когда проводилась выставка у его несостоявшейся невесты. Вот Вадим и помчался, прихватив вручённое ей приглашение. Выходные прошли бурно, и даже вечером воскресенья они едва добрались до дома к Полониче. А все из-за того, что провели весь день у родителей Артема, чтобы увидеться с Светой и ее семьей перед отъездом в Питер. В понедельник обоим было к первой паре, поэтому и приехали к зданию факультета вместе. Но едва Мира собралась отправиться к Рольцо, Артем крепко взял ее за запястье и придержал. Что случилось? Удивилась она его действия. Идем. Совершенно серьезно заявил Артем, волкая за собой во внутренний двор, а там к печально известной скамейке. Что ты творишь? воскликнула Мира, когда сев на скамейку Артём потянул к себе, вынуждая устроиться у него на коленях. Что ты задумал? То, что собирался уже давно. Я же говорил тебе на озере забыла. Точно, но что ты имел в виду? Пора разрушить это чёртово проклятие. Что? Спорить дальше ей не дали, обрывая все слова поцелуем. И что творил? С утра тут столько народу. Опять же наделают фотографии и кинутся сочинять очередную небылицу, что, собственно, и последовало некоторое время спустя. Были там и снимки реабилитированной скамейки, которая внезапно стала приносить удачу. После выходки Артёма любимое спокойное местечко Миры всегда было занято, и право посидеть здесь под клёном отбивалось едва ли кулаками. Продолжались споры по поводу неё и Артёма. Кто-то поддерживал, кто-то утверждал, Что они такие разные, казалось бы, никогда не должны были встретиться. Но никто не отменял чуда под названием солнечное затмение. Ведь даже Луна и Солнце над нашей Землей встречаются, пусть и так редко. Но кто над ними властен? Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.